Глава восьмая. Потери. У Гринфельда скалу певцов лес окружил, синея. Там в ветхой хижине живет Эдит, лебяжья шея. Генрих Гейне. После битвы при Гастингсе. Очнувшись от погружения, Владислав потянулся, разминая затекшую спину. Следом заиграл будильник телефона. Эйфория от встречи на Патриарших и Москвы прошлого столетия заставили губы растянуться в счастливой улыбке. Внезапно уютный пятистенок наполнился тревогой и вязким ощущением безнадёжности. Секунду спустя в нос ударил запах крови, заставив лицо побледнеть. Парень вздрогнул от неожиданности. Голова моментально очистилась от тумана иллюзии. Возле двери, прислонившись к стене и вытянув ноги, истекал кровью Борис. Голова безвольно покоилась на плече, а окровавленные руки прижимали брюшину. Заскочив на пол, дайвер быстрыми шагами приблизился к оперативнику. Беглый осмотр, проверка пульса и дыхания. Руки схватили мобильный листали телефонную книгу. Алло, Александр. Борис ранили, не из живота, в крови. Да, дышит. Коммуникатор разбит. Что значит скорую не вызывай? Он умирает у меня в доме, тварь. Хорошо, успокоился. Сбросил инструкции. Анися, я не знаю. Они вдвоём оставались. Через короткое время на телефон пришла инструкция: четыре картинки с пояснениями. Быстро изучив предложенную брошюру, Влад принялся действовать. Растягнул куртку, поднял водолазку. От вида разорванной брюшины, что толчками выкидывала новую волну крови, парня затошнило. Отстранившись, прижал тыльную сторону ладони к арту. Справляясь с подступившей тошнотой, выдохнув, уложил Бориса на пол, а ноги закинул на стул. Вытерев края раны полотенцем, побежал в машину к кооперативнику, напрочь забыв про ключ. У глаза бросились кровавые полосы, тянущиеся от калитки до дома. Дёрнув ручку двери, Влад в сердцах громко выматерился, оглядевшись, приметил шансовый инструмент, одиноко стоявший у сарая. Схватил лопату и резко размахнувшись, разбил окно. Автомобиль истошно заорал сигнализацией, а дайвер уже шарился внутри в поисках аптечки. Заметив тревожный чемоданчик, про который упоминалось в инструкции, резко схватил его и помчался к дому. Борис дышал сипло, его губы посинели, но отток крови стало меньше в связи с изменением положения тела. Патриев указательный палец военного приложил к сенсору отпечатка пальца. Следом раздались два щелчка, сигнализирующие об открытии. Раскрыв чемодан, начал быстро перебирать пакеты. Найдя пистолет, автоматически отложил в карман. Прочитанные упаковки откидывал в сторону, пока не увидел ярко-красный свёрток с лаконичной надписью: "Ранение". А тарава с от перфорацией, пакет высыпал содержимое себе под ноги. Бутылка с антисептиком была первой. Отвинтив плотную крышку, раздвинул края раны и вылил содержимое. Место ранения тут же вспучилось обильной розовой пеной, предупреждая инфекцию и обеззараживая края. С трудом сдерживая рвотные позывы, искал гемостатический порошок. Неприметный тубус грамм на 300. Порошок серого цвета быстро осадил пену и закупорил рану. Согласно аннотации, через 30 секунд превратиться в гель, что будет удерживать кровь внутри. К следующему шагу книгоходец готовился более тщательно. Предстояло проткнуть спрятавшиеся вены иглой катетера и подключить систему. Его детские страхи и кошмары вернулись в голову, пугая самим видом иглы. Трипанофобия застучала молоточками, накатывая паническими атаками. Это всего лишь игла, ей укол мы себе не будем ставить, успокаивал себя парень, а руки предательски тряслись. Да что ж тебе, соберись, тряпка! Трижды глубоко вздохнув, Влад с твёрдой решимостью вскрыл упаковку с катетером, быстро освободив от блистера, воткнул в предплечную вену. Откат пришёл следом. Ноги зашатались, лоб покрылся холодным потом. Х-а, справился. Как же я ненавижу все эти уколы и шприцы. Бухнувшись на пятую точку, Влад перевёл дыхание. А, систему воткнём с плазмой и всё. Кухонный нож, забитый в косяк двери, был крючком для подвеса пластикового пакета с плазмой и физраствором. От него тянулась прозрачная трубка к руке. Зафиксировав руку, чтобы раненый случайно её не дёрнул, нырящик придирчиво осмотрел результаты первой помощи. Обеспечить тело теплом. Прочитав последний пункт, дайвер метнулся к печке. Выдернув одеяло, долго смотрел на шкурку магической белки. Лишним не будет. Положив на грудь шкурку, укутал Бориса тряпками. Позже начал мерить дом нервными шагами. Я нырнул на 2 часа. Анисия и Борис были в доме. Затем что-то произошло. Скорее всего, ушли в деревню. Следы тянулись оттуда. Там произошла стычка. Так. «По идее, вся деревня должна была увидеть произошедшее!» Размышлял вслух, а рука автоматически потянулась к телефону. Значок мессенджера горел непрочитанными сообщениями. «Серы-2. Следуй инструкциям, и никто не пострадает!» «Боевой барабан! Цепиш! Прячься! На нас объявлена охота!» «Гарик Гудини! Брат, ты как?» Тут у нас такая война началась. Скажи, что с тобой всё нормально. Духи получил. Спасибо. Блять. Выдохнул Влад. Следом набрал телефон председателя. Короткие гудки и лаконичный голос робота. Абонент находится вне зоны доступа сети. Попробуйте позвонить позднее. Влад цепишь. Что вы хотите? Серый 2. Готов обменять себя на девку. Нам романтика не так сильно нужна. Думай быстро. Предложение действует ещё 20 минут. Набор текста прервал звонок от майора. Влад, послушай меня. Не делай глупостей. Ты ни в чём не виноват. На заднем фоне ревёл двигателями самолёт, от того речь часто приглушалась. Без разницы, приехал бы ты в Вершки или нет. На романтика бы вышли в любом случае. Ты не спросил за Бориса, командир, обиженно произнёс дайвер. Сынок, мы на войне. А на войне гибнут люди, чаще всего солдаты. Не дай себя обмануть. Борис отдал свою жизнь, чтобы защитить вас обоих. Не просри его жертву. Он живой. Состояние стабильное. Вам лучше поторопиться. Прощай, старший. Влад нажал кнопку отбоя и заблокировал контакт. Сунув телефон в карман, наткнулся на пистолет. Достал его из кармана, вглядывался в гвоздику, выбитую на рукоятке. Спасибо, Степан Васильевич, за науку. Вспомнив учителя ОБЖ, Дайвер произвёл действия по проверке пистолета. Большим пальцем левой руки нажал на защёлку магазина назад до отказа и извлёк магазин из рукоятки, установив предохранитель на одиночный огонь, совместив флажок с надписью "от на затворе". Отвёл затвор в заднее положение и убедился в отсутствии патрона в патроннике. 14 возможностей. 14 злых кос, привязанных на короткую цепь. Вернув магазин в пистолет системы Лебедева, отвёл затвор, досылая первый патрон в патронник. Снял с предохранителя, сунул взведённый пистолет в карман. Подумав немного, заправил его за ремень. А вы говорили, что курсы личностного роста и тимбилдинг дерьмо. А вот же пригодился поход в тир, что выиграл на корпоративе. Влацепишь, что делать? Серый 2. Добей сапога. Влацепиш, я не убийца. Серый 2. Выходи на улицу и иди в сторону центра деревни. Там тебя ждёт автомобиль Nissan Patrol. Сядь на заднее сиденье. Влацепиш. Выхожу. В сумерках морозная улица была особенно притягательна. Зима уже не просто заявила свои права, но и прошлась по устью реки Итиль. щедро раскрашивая синим и белым, окончательно устанавливая свою волю и границы. Оглянувшись назад, парень мысленно простился с домом, что исправно дымил трубой, согревая раненого Бориса. Что бы ни произошло, на груди у него было легко. Кровавые полосы похоронил свежий снег, лишь на деревьях и заборе горели красные пятна, напоминая а развернувшись от трагедии. Чем ближе подходил Влад к центру деревни, тем больше деталей ловили встревоженные глаза. Распахнутая Настежь дверь у председателя, чёрные потухшие окна круглосуточного магазина, притихшие собаки-брехуны. Казалось, все вершки разом собрались и уехали, бросив имущество. Поправив запрятанные в носки вырванные из книги листья, парень быстрым шагом направился к чёрному внедорожнику. Дёрнув дверь на себя, увидел водителя и пассажира, что держали его на мушке. "Садись", произнёс водитель, затем развернулся, потеряв интерес. "Где девушка?" спокойно ответил Влад, не торопясь выполнять команды. Ха, с хожактером герой. подметил незнакомец. Она в другой машине, на выезде ближе к железнодорожной станции. Сам понимаешь, класть все яйца в одну корзину не целесообразно. С улыбкой ответил пассажир, внимательно осматривая дайвера. Мы едем или дальше яйца морозим? грубо спросил водитель. Влад поразмыслил, что ехать нужно будет в любом случае, потому сел Отбив ноги друг об друга, чтобы не тащить снег в салон. А вот за это уважуха, пробухтел водитель и ударил по газам. Машина шумно прокрутила полным приводом, набирая скорость по заснеженной дороге. "Ну, Влад, пришло время познакомиться. Но сначала нужно выпить вот эту таблетку". Парень протянул руку с блистером. "Зачем это?" возмутился дайвер. Сапаги тебе дали одну гадость. Так вот это противоядие, иначе сделка отменяется, охотно пояснил собеседник. Что ты кишки на кулак кротишь? Маючок твой погасить хотим, отозвался водитель. Пей, она не такая, как у психов. На здоровье не скажется. А стой, что ж не так? удивлённо спросил Влад. Радиоактивные изотопы вредные, как рентген. «Только в рентген-кабинете тебя сфотографировали один раз, а тут два-три дня без остановки. Если со стулом проблем нет, — кинулся объяснять водитель, — как в «Матрице». Через пупок ничего доставать не будем. За сиденьем вода минеральная. Запей». Ныряльщик глубоко вздохнул, но принял пилюлю. Холодная бутылка Нарзана обожгла глотку. «Я Серега». «Водила?» «Алексей». Вечё так и дерганы. Книжку страшную дали прочитать вояки. Пытался успокоить Влада пассажир, а затем принялся говорить зло, будто выплёвывая свинец. Любят они белыми и пушистыми прикинуться, а мы, значит, серые, убийцы и насильники. А то, что нашу дружную семью их хадок основал, тоже в книжке написано. Что он в плену был, выполняя прихоти элиты. Есть А про выгорание это когда тебя насильно погружают в миры, которые тебе противны или написаны под заказ. Шокер для побуждения. А не написано ли случайно, кто двигатель прогресса на земле? Откуда полупроводники и процессоры, понимание основ мироздания, есть ли там про самородков, что без инициатора могут менять реальности, как перчатки? Белый шум по радио и телевизору, отвлекающий от погружений. Вспомни школу, Влад. Чего ворон ловишь? Не отвлекайся, опять в облаках летаешь. Постоянное отдёргивание, требование контролировать реальность. Мы сами можем мечтать, писать, нырять, но система против. Если ты сможешь принести еды, воды и ценности из других миров, обеспечивая себе проживание, то как на тебя влиять? Управлять тобой? Вспомни себя в твоем городишке, где ты с ребятами строил шалаш и играл в казаки-разбойники. Тебе нужен был пластиковый меч с Алиэкспресс, чтобы почувствовать себя пиратом. Не отвечай. Все знают ответ. Выдав длинную тираду, Сергей убрал пистолет и уставился в окно. «А зачем тогда я вам и ваша война с вояками?» переспросил Влад. На первый вопрос сам себе ответишь. И не воюем, а защищаемся. Да, мы торгуем оружием и золотом, как впрочем и они, отозвался водитель. Только нас меньше сотни, а их огромный аппарат подавления воли человека с военными, спецслужбами, гвардейцами. Если есть сила, они хотят её контролировать или уничтожить. Засылают такого ныряльчика в африканскую деревушку Он за месяц притащит сможет столько оружия и наркоты. Опа! Гражданская война. Голожопые генералы-людоеды, которым и 15 лет не исполнилось. Фавелы тоже не на пустом месте взялись. Думаешь, дайвер хочет смертей, убийств и насилия. Партия сказала: надо. Камсамол ответил: мля. 80% из нашей стаи выгоревшие Так им дают ветеранскую пенсию, практически овощу, и наградный пистолет. Ха. Если мы успеваем, то они живые вливаются в наши ряды, но чаще. Шофёр глубоко вздохнул. Меня вот вытащили, а я так любил читать, что с жителями деревни, а помнился Влад. Спят. Есть у нас пару интересных приборчиков из погружений. Через полчаса должны очнуться, отозвался Сергей. Дальше ехали в тишине. Каждый уткнулся в своё окно и думал. Заснеженные поля простирались до горизонта. Железная дорога чертила путь на Кавказ, там, где горы, от Каспия до Чёрного моря, от Поволжья до хребта Казбека. Внедорожник подкатил к станции, где уже ожидал другой автомобиль. Трижды моргнув фарами, Алексей ждал ответный сигнал. Затем улыбнулся в зеркало заднего вида. "Ступай, Влад. Мы девчонку обратно доставим, а тебя ждёт другая карета". Хлопнув на прощание по плечу, произнёс Сергей. Закрыв за собой дверь автомобиля, дайвер направился ко второй машине. уже на подходе. Открылись двери старенькой Toyota. Вышел крепкий пожилой мужчина с цепким взглядом, быстро пробежался по карманам дайвера, обыскав с ног до головы. Что в носках? резко спросил старик. Литературу прихватил, важное для меня, ответил парень. Встречающий кивнул головой, а затем протянул руку в салон. Через пару секунд показалась хрупкая ладошка Анисия подошла к Владу и прижалась к груди. Парень неумело её приобнял и принялся жарко шептать ей на ухо. Как доберёшься до дома и будешь в безопасности, напиши мне сообщение, чтобы я был уверен. В конце добавь название моей первой взятой в библиотеке книги. Прощай. Влад, постой. Мне кажется, что не получится занять нейтральную сторону. «Мне дядя Гриша рассказал про их сообщество. Это идет вразрез с тем, что говорил Борис. И, и я не знаю, кому верить. Кажется, что в любом случае проиграешь. Я дам тебе знать в той книге, где ты оставляла пометки на полях. Возле дома на мосту менял. Я напишу и оставлю записку». Дайвер отстранился, затем долго всматривался в лицо девушки. «Мне дядя Гриша рассказал про их сообщество. Жаль, не получилось подольше побыть вместе. Они стояли посреди широкой улицы под ярким фонарём. Сверху падал крупный снег, а совсем рядом тарахтели двигателями две чёрные машины. Спасибо за то, что сделал для меня. Я не прощаюсь. Они с её быстрым шагом направилась к нисану, а позже хлопнула дверцей. Секунду спустя, взвизгнувши шинами, внедорожник рванул в обратную сторону. Проводив взглядом автомобиль, пока тот не скрылся за поворотом, парень вновь отряхнул ноги и сел в машину. Моё имя дядя Гриша. Только так и никак иначе, приятным голосом произнёс водитель. Поехали. Познакомлю с нашей семьёй. Меrcа тронувшись, старенькая Toyota быстро набрала скорость. Время от времени внимательные глаза шофёра ловили задумчивый взгляд пассажира, но откровенничать дядя Гриша не торопился. Через 20 минут отозвался вибрацией телефон. Пришло сообщение от незнакомого номера. "Прости, Гибсон, мнемоник. Но раз карты открылись, сообщу следующее: Рассматривая озадаченный вид Влада, начал говорить старик. «Анисия была первой, кого мы нашли. Хорошая девчонка, влюблённая в книги. Так бы и сидела в этой глуши, радуясь историям, помогая нашему маленькому сообществу. А тут ты нарисовался. Ха, хрен сотрёшь. За тобой следом приехали психи. С вашего призыва трое у вояк, двое у нас». Ты сам решишь на какой стороне будешь после того, как с нашими пообщаешься. Как они на вас выходят? Спутник, прибор или, может, устройство есть? спросил ныряльщик давно его мучающий вопрос. Чаты, интернет-ресурсы, проклятые технологии для контроля человечества, выдохнул дядя Гриша. Вас даже чипировать не нужно. «Телефоны в туалет носите и в ванной музыку слушаете. Постоянно с ним, как овца на привязи». «Барт Симпсон, не видим для камер автоматических систем открывания дверей датчиков движения. По сути, его нет и никогда не было. А вот ваша реакция. Что ты сделал первым делом? Начал искать в поисковике аналогичные случаи. Дальше вопрос времени, когда данные обрабатывается. Следом смотрят за твоими движениями. Если напился, морду разбил и вернулся к обычной жизни, то даже не потратят времени. А переезды, продажи квартир и прочие глобальные изменения есть сигнал к действию. А почему они её не нашли? удивился парень. Квартиры у неё не было в собственности. На работу не устраивалась официально, охотно объяснял водитель. Снимала у бабки комнату, работала в пиццерии. А таких случаев, когда не поступили в институт и вернулись домой в деревню, тысячи. Хм. Кто второй? И почему 6 дайверов? Продолжал расспрашивать Григория ныряльщик. Костя лавкач. А почему 6? Да бог его знает. «Наш старший считает, что это какое-то пророчество!» «Ха-ха-ха!» – рассмеялся в голос старик. «Что-то должны сделать именно этот набор!» «Но никто не знает, что именно!» «Алексей говорил, что почти все из вас – бывшие дайверы!» «Перегоревшие!» «Так сколько же нас всего?» «И с какой частотой мы появляемся?» «Никто не знает, сынок, сколько их в застенках триады!» Скольких держат корпорации, кто и где прячется? тяжело выдохнул дядя Гриша. Я не уверен, что всего 6 дайверов появляется. Не сходится математика. А ещё самородки это отдельная тема. Кто они? переспросил Влад. Те, кто сами научились погружаться. Только старик запнулся, подбирая слова. В общем, они исчезают из нашей реальности, а когда появляются вновь, становятся чудными. Очень, знаешь ли, трудно найти дорогу домой, да ещё и попасть в свой промежуток времени. Все забавные фотографии якобы путешественников во времени как раз их заслуга. Ну, там человек фотографирует на iPhone в начале прошлого века. Да видел ты их уже сотни раз. Анисия навели на меня, резко задал вопрос Влад. Нет. Мы следим за психами, а не за вами, поспешил заверить дядя Гриша. А вот каким образом вояки вас находят? я ответил. Сами себя выдаёте. Плюсом у них есть возможность видеть накопленные разрывы. Аню так обнаружили после того, как тебя обнаружили. И нет, обменять тебя на неё была наша идея. «Она серый гусь», — подытожил Влад. «Романтика шпионских романов». «А ты как хотел?» «Ха-ха-ха!» — хохотнул шофер. «Что дальше?» «А дальше мы избавимся от твоего поводка в виде смартфона. Я познакомлю с координатором и нашей семьей. Увидишь, как мы живем, примешь решение. Думаешь, я не понимаю, что пути обратно нет?» психи тебе не простят. Это факт. Но мы научим тебя, как прятаться и как зарабатывать. Нам не критично, с кем ты. Главное, чтобы не с врагом. Мы не столь категоричны, честно признался водитель. Старый любимый телефон заботливо уложен на грузовую платформу уходящего поезда. Влад, положив руку на сердце, понимал, Как много он всего связывал с этим куском пластика и микросхем. Но между тем глубокое чувство удовлетворения и освобождения накрыло его после того, как состав тронулся. Простился? Неожиданно громко спросил дядя Гриша, Влад кивнул и развернулся в ожидании приказов. Что дальше? Дальше ты решаешь для себя, какая судьба тебе больше по нраву: свободный ходок или член братства. Любой твой выбор нами будет принят с уважением и пониманием, кроме возврата к военным. Провожатый был спокоен и умиротворён. Но для начала познакомишься с нами поближе, чтобы иметь полное представление об нашем устройстве и отношениях внутри группы. А, был в Пятигорске. Подъемлись к небу величаво, гора из-за горы глядит. Процитировал на память дядя Гриша. Самая известная горная гряда Бештау. Тюрки дали название этому месту, а позже здесь появился город. Старая горская легенда повествует о девушке Машука. которая горько оплакивает своего погибшего жениха. Царь Эльбрус безжалостно изрубил на пять частей своего сына Бештау, воспаляв страстью к его невесте. Ах, так и застыли в своём горе каменные из полины. Одинокая Машук, пятиглавый Бештау и Эльбрус с рассечённой белой головой. Машук Задумался на секунду Влад, напрягая память. А не там ли случилось дуэль Лермонтова с Мартыновым? Покрытая мраком и мистикой история. Только не на самой горе, а посредине между Машуком и Бештау. И мистики там и впрямь было много, согласился Григорий. Известно три основных детали. На балу Лермонтов неудачно сострел, чем навлёк на себя гнев старого друга. Михаил Юрьевич несерьёзно относился к дуэли, считая, что она закончится примирением сторон. Третье. Поэт получил ранение, приведшее к смерти. А вот всё остальное, как говорится, в показаниях расходятся. У одних был гром и молнии, у других июльская жара. Лермотов в одном случае выстрелил в воздух, а Мартынов следом в грудь Другие говорят, что майор в отставке долго минжевался, пока не выстрелил. Подозревают, что был и третий стрелок, кто и убил Михаила Юрьевича от того и ранения, которое разорвало лёгкое и пробило сердце, не свойственное прямому выстрелу. Там дальше есть два памятника, известных на весь мир: обелиск на месте дуэли и остап Бендер, продающий билеты в провал. А в самом Пятигорске есть Кисева-Рабьяниново. Общее у них то, что насыпи всегда начищены от частых прикосновений. Одна из моих любимых книг, когда научился погружаться первым делом оказался у автопробега. Почему Пятигорск задал свой вопрос Влад? В горах легко затеряться. Опять же, тут Кавказ. охотно объяснял дядя Гриша. Здесь никто не лезет в чужие дела, пока ты не нарушаешь правила. И ещё одна важная причина. Рынок сбыта золота в Дагестане, пожалуй, самый большой на постсоветском пространстве. 450 верст хорошей дороги, и мы в кавказском Эльдорадо.